Глава четвертая «Мне понравился сегодняшний вечер», — сказала Рейн-Мари, забираясь под прохладные крахмальные простыни рядом с мужем. И мне тоже. Он снял свои полукруглые очки и положил раскрытую книгу на кровать. Вечер стоял теплый. Окно их крохотного номера выходило на огород и было единственным, а поэтому устроить сквозняк не получалось. Впрочем, при распахнутом окне легкие ситцевые занавеси чуть колебались лампочки на прикроватных тумбочках освещали лишь малую часть комнаты а остальное было погружено в полумрак от бревенчатых стен и отсосен в лесу пахло деревом из огорода доносился пряный аромат трав у нас через два дня юбилей сказала Рейн-мари 1 июля ты только представь 35 лет вместе неужели мы были такими молодыми я был молодым и невинным Бедный мальчик, я тебя пугала? Может быть, немного. Но теперь я этим переболел. Рейн-Мари откинулась на подушку. Не могу сказать, что с нетерпением жду завтрашнего приезда отсутствующих финни. Спота и Клер. Спот — это, вероятно, прозвище. Будем надеяться. Гамаш снова взял книгу, попытался сосредоточиться, но веки его отяжелели, и ему приходилось делать усилия, чтобы глаза оставались открытыми. Наконец он прекратил сопротивление. Поняв, что ему не выиграть этой борьбы, да и нужды нет, он поцеловал Рейн-Мари, зарылся головой в подушку и заснул под многоголосье существ за окном, ощущая запах жены рядом с собой. Пьер Паттенот стоял в дверях кухни. Здесь все было чисто, все на своих местах. Стаканы стояли ровными рядами, столовые приборы лежали в футлярах, Между фарфоровыми тарелками в стопках были проложены салфетки. Он перенял это от своей матери. Она научила его, что порядок — это свобода. Жизнь в хаосе равносильна жизни в тюрьме. Порядок освобождает мозг для других дел. У отца он научился управлять людьми. В те редкие дни, когда у него не было занятий в школе, ему позволялось приходить в офис к отцу. Пьер усаживался к нему на колени, вдыхал запах туалетной воды и табака, а отец не прекращал работу, без конца говорил по телефону. Еще ребенком Пьер чувствовал родительский уход. Его холили и лелеяли, стригли и наводили на него лоск. Был бы его отец разочарован, увидев Пьера сейчас всего лишь метр до Нет, он так не думал. Отец хотел для него лишь одного, чтобы он был счастлив. Он выключил свет и прошел по пустому обеденному залу в сад, чтобы еще раз посмотреть на мраморный куб. Марианна, мурлыча себе под нос, снимала с себя одежку за одежкой. Время от времени она поглядывала на односпальную кровать, стоявшую рядом с ее кроватью. Бин то ли спит, то ли притворяется. — Бин! — прошептала Мариана, Бин, пожелай мамочке спокойной ночи. Молчание. Впрочем, в комнате вовсе не было тихо. Здесь повсюду тикали часы — цифровые, электрические, заводные. Все они были выставлены на 7 утра. Все они двигались к этому времени, как и каждое утро в течение многих месяцев. Казалось, их теперь больше, чем всегда. Мариана спрашивала себя, не зашло ли это слишком далеко. Не пора ли ей сделать что-нибудь? Чтоб ребенок десяти лет ударился в такое «нет, это было ненормально». То, что год назад началось с одного единственного будильника, расцвело и распространилось как сорняк, пока вся детская в их доме не наполнилась часами. Шум по утрам поднимался невероятный. Мриана из своей спальни слышала, как маленькая рука по очереди выключает их, пока не замолкает последний тоненький писк, возвещающий о начале дня. Нет, это, конечно, ненормально. Правда, в этом ребенке многое было ненормальным. — Вызывать сейчас психотерапевта, — думала Мариана, — все равно, что пытаться убежать от штормовой волны. Она вынула книгу из маленькой руки, положила ее на пол и улыбнулась. В детстве это была ее любимая книга, и она прикинула, какая история больше всего понравилась ее чаду про Одиссея, Пандору, Геракла. Мариана наклонилась, чтобы поцеловать ребенка, и тут заметила люстру со старым электропроводом. Она вдруг представила себе, как искра перескакивает с этих проводов на кровать, постель начинает дымиться, а потом вспыхивает пламенем, а они тем временем спят. Она отошла назад, закрыла глаза и возвела невидимую стену вокруг кровати. «Спи, тебе ничто не грозит». Она выключила свет и легла, ощущая свое липкое, рыхлое тело. Стоило ей приблизиться к матери, как она словно тяжелела будто мать обладала собственной атмосферой и гравитацией. Завтра появится спот и всё начнется и закончится. Мариана попыталась устроиться поудобнее, однако ночь была душной, просто не комкались, прилипали к телу, она сбросила их. Но на самом деле между нею и сном стояли несмрадная жара, не похрапывающие дитя, не липкие простыни, всё дело было в банане. Почему они вечно подначивают ее? И почему в сорок семь лет она все еще продолжает переживать из-за этого? Она повернулась, пытаясь найти прохладное место на влажной простыне. Банан. И опять она услышала их смех, увидела насмешливые взгляды. — Да не обращай ты внимания, — сказала она себе. Закрыла глаза и постаралась забыть о банане и тикающих, тикающих, тикающих часах в ее голове. Джулия Мартин села у трюмо и сняла ниточку жемчуга с шеи. Простые, изящные бусы — подарок отца к восемнадцатилетию. «Настоящая леди всегда одевается со вкусом, Джулия», — сказал он тогда. «Леди никогда не бравирует своим богатством. В ее присутствии другие люди чувствуют себя легко, не забывая об этом. И она не забывала. Она сразу же осознала правильность его слов» и все блуждания и неуверенности ее юности отошли в прошлое. Она увидела перед собой прямую дорогу, пусть узкую, но ясную. Она испытала огромное облегчение. Теперь у нее была цель, направление в жизни. Она знала, кто она и что должна делать. Пусть другим будет легко в ее присутствии. Раздеваясь, она перебирала в памяти события прошедшего дня, составляла список людей, которых, возможно, обидела, всех тех, кого могли обидеть ее слова, интонации, манеры. Еще она подумала об этом милом французе и их разговоре в саду. Он видел, как она курит. Что он о ней думает? Потом она пофлиртовала с молодым официантом, взяла выпивку. Выпивка, курение, флирт. Боже! Он, наверное, подумал, что она человек поверхностный и слабый. Завтра она постарается вести себя лучше. Она уложила жемчужную нитку, словно маленькую змейку, в высланную бархатом коробочку, потом сняла сережки, жалея что не может снять и уши, но она знала что уже слишком поздно роза элеаноры зачем они сделали это по прошествии всех этих лет, когда она пыталась быть доброй зачем тащить сюда эту розу забудь умоляла она себя это не имеет значения это была шутка, все кончилось, но слова успели сформироваться внутри ее и не желали уходить. В соседнем номере под названием Озерной на балконе стояла Сандра, окруженная дикими звездами, и думала, как бы захватить лучший столик на завтрак. Она устала от того, что ее обслуживают последней. Всегда ей приходится требовать, и все равно ей достаются самые маленькие порции. А этот Арман, худшего игрока в бридж, она не видела. Почему она именно его выбрала в партнеры? Персонал крутится вокруг него и его жены. Может, потому что они французы? Это было несправедливо. У них не номер, а кладовка для метелок в задней части дома. Самый дешевый номер в усадьбе. Наверняка он какой-нибудь бокалейщик, а жена у него уборщица. С какой стати они должны соседствовать с Финни в усадьбе? Однако она была с ними вежливой. Большего от нее требовать нельзя. Сандра была голодна и хотела есть, еще она устала. А завтра... Приедет спот, и все станет еще хуже. Из глубин их великолепного номера Томас смотрел на жесткую спину жены. Он женился на красивой женщине, и она до сих пор с расстояния со спины была красива. Но ее голова почему-то в последнее время увеличилась в размерах, а все остальное сжалось, от чего у Томаса создалось впечатление, будто его прикрепили к сдувшемуся спасательному устройству оранжевому, мягкому, податливому и более невыполняющему своих функций. Пока Сандра стояла к нему спиной, он быстро снял старые запонки, подаренные ему отцом к восемнадцатилетию. — Мне дал их мой отец, а теперь пора передать их тебе, — сказал тогда отец. Томас взял запонки и потертый бархатный мешочек, в котором они хранились, и засунул в карман небрежным жестом, надеясь задеть этим отца, и он добился своего. Больше отец не давал ему ничего. Ничего. Томас быстро скинул старый пиджак и рубашку, радуясь тому, что никто не видит его слегка потрепанных манжет. В дверях появилась Сандра, Томас небрежно швырнул рубашку и пиджак на ближайший стул. «Мне не понравилось, что ты перечил мне за бриджем», — сказала она. «Разве я перечил?» — Конечно, перечил. Перед всей семьей и этой парой, бокалейщиком и уборщицей. — Дома убирала не она, а ее мать, — поправил ее Томас. — Ну, ты видишь, ты просто не можешь не поправлять меня. — Ты хочешь говорить неправду? Это была натоптанная тропинка в их браке. — Ну, хорошо, что я такого сказал? — спросил он наконец. — Ты прекрасно знаешь, что ты сказал. Ты сказал, что с плавленным шоколадом лучше всего идут груши. — Так и сказал, груши. Он произнес это так, чтобы прозвучало глупо, но Сандра знала, что это не глупо. Она знала, что это важно, жизненно важно. Да, груши. Я сказала, клубника, а ты груши. Внезапно это и в самом деле стало представляться ей глупостью. Это было нехорошо. — Но я так считаю, — возразил Томас. — Да брось ты. Только не говори мне, что у тебя есть собственное мнение. От всех этих разговоров о теплом шоколаде, стекающем со свежей клубники или даже груши, в ее сухом рту начала выделяться слюна. Сандра проверила, нет ли на ее подушке крохотной шоколадки от гостиницы. На ее половине кровати, на его, на подушках, ночном столике она бросилась в ванную, и там ничего. Оглядела раковину, подумала о том, сколько калорий может быть в зубной пасте. Ничего, ничего съедобного. Она посмотрела на свои ногти. Но нет, это она сохраняла на крайний случай. Сандра вернулась в комнату, увидела потрепанные манжеты мужа, задумалась, от чего это они истрепались. Уж явно не от частых прикосновений. «Ты унизил меня перед всеми», — сказала она, переводя свое желание поесть в желание обижать. Томас не повернулся. Она знала, что лучше не трогать эту тему, но было слишком поздно. Она уже переживала оскорбление, раскусила его на части и проглотила. Это оскорбление стало теперь ее неотъемлемой частью. Почему ты всегда это делаешь? Из-за какой-то груши. Ну, почему ты хоть раз не можешь со мной согласиться? Она два месяца питалась ягодами, веточками, травой, черт бы ее драл, и похудела на 15 фунтов по одной единственной причине, чтобы семья сказала, какая она красивая и стройная. И еще она надеялась, что, может быть, это заметит и Томас. Томас заметит. Может, он поверит в это? Может, прикоснется к ней? Всего лишь прикоснется. О том, чтобы заняться любовью, она и не думает. Просто прикоснется. Она сгорала от желания. Айрин Финни взглянула в зеркало и подняла руку. Она поднесла к лицу намыленную тряпочку, но замерла. «Спот приедет завтра» и тогда они все будут вместе. Четверо детей. Четыре краеугольных камня ее мира. Как и многие пожилые люди, Айрин Финни знала, что на самом деле мир плоский, что у него есть начало и конец, и что она подошла к краю. Осталось сделать только одно — завтра. Айрин Финни уставилась на свое отражение, она снова поднесла к лицу тряпочку и принялась тереть в соседней комнате Берт Финни сжимал простыни, слушая сдавленные рыдания жены, снимавшей с себя дневное лицо. Арман Гамаш проснулся с первыми лучами солнца, которые проникли сквозь замершие занавески и коснулись их скомканных простыней и его потного тела. Простыни свернулись во влажный шар в ногах кровати. Рейнмари подняла голову, который час? Половина седьмого. Утра? Она приподнялась на локте, Гамаш кивнул и улыбнулся. И уже такая жара. Он снова кивнул. «День будет убийственно жаркий. То же самое вчера говорил Пьер. Тепловой фронт. Я наконец-то поняла, почему его называют фронтом», — сказала Рейн-Мари, глядя на его влажную руку. «Мне нужно принять душ. У меня есть предложение получше». Через несколько минут они оказались на пристани, скинули с ног сандалии и уронили полотенца, как гнезда на теплые доски. Гамаш... И Рейн-Мари залюбовались этим миром двух солнц, двух небес, удвоенных гор и лесов. Озеро было не стеклом, а зеркалом. Птица, летевшая в ясном небе, отражалась и в спокойных водах. Мир был такой идеальный, что разделялся надвое. Стрижи рассекали воздух в саду, бабочки-монархи порхали с цветка на цветок, вдоль пристани носились две-стри козы. Единственными людьми в этом мире были Гамаш и Рейн-Мари. — Ты первый. — сказала Рейн-Мари. Она любила смотреть на это, как и их дети, когда они были помладше. Гамаш улыбнулся, согнул ноги в коленях и прыгнул с пристани в воздух. Несколько секунд он парил, раскинув руки в стороны, словно собирался долететь до противоположного берега. Это было больше похоже на пуск ракеты, чем на нырок. А потом, естественно, случилось неизбежное, ведь Арман Гамаш, разумеется, не мог летать. Подняв гигантскую волну, он рухнул в воду. Она была такая холодная, что на миг у него перехватило дыхание, но вынырнув на поверхность, он почувствовал себя свежим и полным энергии. рейн посмотрела, как он помотал головой, чтобы стряхнуть воду с волос. Так он сделал во время первого их приезда сюда и делал все последующие годы, когда волос у него стало гораздо меньше, и нужда в этом отпала. Но он продолжал делать это, а рейн по-прежнему смотрела, и сердце у нее все так же замирало. — Давай ко мне, — позвал ее Гамаш. Она изящно нырнула, правда, ее ноги всегда расходились, и она так и не научилась вытягивать носки, а потому при входе в воду неизменно поднимала фонтан брызг. Гамаш дождался, когда она вынырнет лицом к солнцу с мокрыми волосами. — Брызги были? — спросила она, выгребая по волнам, разошедшимся после ее прыжка. — Ты вошла в воду как нож. Я даже не заметил, что ты нырнула. — Ну, пора завтракать, — сказала рейн Мари десять минут спустя, когда они по лесенке поднялись на пристань. Гамаш протянул ей разогретый солнцем полотенце. — Ты что будешь? Они возвращались в гостиницу, рассказывая друг другу, какое невероятное количество еды готово проглотить. У усадьбы Гамаш остановился и повел жену в сторону. — Я хочу показать тебе кое-что. рейн Мари улыбнулась, я это уже видела. — Я не про это. Тихо засмеялся Гамаш и вдруг замолчал. Они были здесь не одни. У боковой части усадьбы кто-то копал землю, согнувшись над лопатой. Прекратив работать, человек медленно повернулся к ним. Это была молодая женщина с лицом испачканным землей. — Здравствуйте. Она была удивлена едва ли не больше, чем они. Настолько удивлена, что заговорила не на принятом в усадьбе французском, а по-английски. — Здравствуйте, — тоже на английском ответила Рейн-Мари, улыбаясь. — Дезюле, — сказала молодая женщина, еще сильнее размазывая землю по потному лицу, отчего земля превратилась в подобие глины, а девушка стала похожа на ожившую глиняную скульптуру. — Я думала, все еще спят. Это лучшее время для работы. Я одна из садовников. Она перешла на французский и говорила на нем легко, лишь с небольшим акцентом. До них донесся знакомый аромат чего-то сладковатого, химического, средства для отпугивания насекомых. Их собеседница была пропитана им. Запахи квебекского лета, скошенная трава перепелент Гамаш и Рейн-Мари опустили глаза и увидели ямки в земле. Девушка заметила, куда они смотрят. «Я пытаюсь пересадить их, прежде чем станет слишком жарко». Она махнула в сторону нескольких поникших растений. «Почему-то на этой клумбе все растения гибнут». «А что это?» — спросила Рейн-Мари, но она глядела вовсе не на ямки. «Именно это я и хотел тебе показать», — сказал Гамаш. В стороне, чуть скрытой деревьями, стоял громадный мраморный куб. По крайней мере, теперь было у кого спросить, для чего он. «Понятия не имею», — ответила садовница. «Дня два назад приехала огромная машина и сгрузила его здесь». «А из чего он?» — Рейн-Мари прикоснулась к камню. «Это мрамор», — сказала девушка, подходя к ним. «Ну вот». «Мы приехали в охотничью усадьбу», — заговорила после паузы Рейн-Мари, — «вокруг лес, озера и сады, а мы с тобой», — она взяла мужа за руку, — «смотрим на единственную вещь на много миль вокруг, которая не создана природой». Он рассмеялся. И какова вероятность такого события? Они кивнули садовницы и вернулись в усадьбу, чтобы переодеться к завтраку. Но Гамашу показалось любопытным, что Рейн-Мари прореагировала на этот мраморный куб так же, как и он, предыдущим вечером. Террасу там и здесь пятнали тени, жара еще не набрала силы, но к полудню камни будут разогреты, как угли. На Рейн-Мари и Гамаше были мягкие шляпы с большими полями. Элиот принес им кофе с молоком и завтрак. Рейн-Мари налила кленовый сироп на блинчик, а Гамаш разрезал поданное ему яйцо Бенедикт и стал наблюдать, как желток смешивается с голландским соусом, На террасе начали появляться Финни. Это уже не имеет значения, услышали они женский голос, но если бы нам дали хороший столик под кленом, это было бы здорово. Боюсь, что этот столик занят, мадам, сказал Пьер. Правда? Впрочем, неважно». Берт Финни уже сидел, как и Бин. Они оба читали газету Берт Комиксы а Бин некрологи. Ты, кажется, волнуешься, Бин, сказал старик, опуская комикс. Ты обратил внимание, что теперь умирает больше людей, чем рождается? Гамаш увидел, как Бин протягивает деду страницу из газеты, а тот, взяв ее, мрачно кивает. Это означает, что те из нас, кто остается, смогут потреблять больше. Я не хочу больше. Захочешь, и Финни потряс зажатыми в руке комиксами. Арман. Рейн-Мари положила мягкую ладонь на руку мужа и понизила голос до еле слышного шепота. Как ты думаешь... «Бин, девочка или мальчик?» Гамаш, который время от времени тоже задавал себе этот вопрос, снова взглянул на ребенка в очках со светлыми волосами до плеч с симпатичным загорелым лицом. Он покачал головой. «Бин, напоминает мне Флоранс. Когда они приезжали в прошлый раз, я прогулялся с ней по бульвару Лурье, и почти все говорили, ах, какой у вас красавчик внук!» «На ней была панамка?» «Была». — А о сходстве ничего не говорили? — Вообще-то говорили. Гамаш посмотрел на жену, как на гения. Его карие глаза расширились от восхищения. — Могу себе представить, — сказала она. — Но Флоранс чуть больше года. А сколько, по-твоему, этому ребенку? — Трудно сказать. Девять, десять. Любой ребенок, читающий колонку некрологов, кажется старше своих лет. — Некрологи старят. Я не должна забывать об этом. — Еще джема. Пьер заменил их пустые розетки полными домашнего клубничного, малинового, голубичного джема. Что-нибудь еще поинтересовался он? — Знаете, я хочу вас спросить, — сказал Гамаш, показывая круассаном на угол дома. — Там стоит мраморный куб. Для чего он предназначен, Пьер? — Так вы заметили. — То это и космонавт бы заметил. Пьер кивнул. — Мадам Дюбуа ничего вам не говорила, когда вы приехали? — Мари и Гамаш переглянулись — и отрицательно покачали головой. Так-так, у метро-дотеля был несколько смущенный вид. Боюсь, вам придется спросить у нее. Это сюрприз. Приятный сюрприз, спросила Рейн-Мари. Пьер задумался, мы пока что не уверены, но вскоре узнаем.